А какой-то любви к батальонному командиру говорить, Только время тратить. На славном боевом пути этих любви у Нельки, Что спичек в коробке. Он к Валерии, к Мефодиевне, Галусьевой привязался, присох, И прочно, прочно, видать, думает о ней, тоскует. Конечно, с Валерией трудновато, С налету вроде бы тяп и в дамке,